Чтобы придать себе вид беззаботного путешественника, я раньше, нежели направиться в гостиницу, купил чемодан и пару кожаных гетер. С пледом я не расставался, продолжая его носить ради воспоминания о Флоре и полагая, что он окажется мне очень полезным в случае, если меня снова застигнет ночь под открытым небом. Кроме того, я сознавал, что плед должен идти к стройному умеющему держаться человеку. Явившись в гостиницу, я вполне походил на беспечного молодого англичанина, путешествующего пешком. Правда, я услышал удивленное замечание по поводу того времени года, которое я выбрал для моих странствий. Но объяснил это делами, сдержавшими меня, и с улыбкой прибавил, что я считаюсь эмоциональным, эксцентричным человеком. Я говорил, что нет ни одного времени года нехорошего для меня, что я не сахарный, не паточный, а потому мне нечего бояться дурно проветренной спальни или снежной метели. При этом я, как молодой человек со спокойным, веселым сердцем, громко стучал кулаком по столу и приказывал подать себе вторую бутылку. Я держался правилом. говорить очень много, ничего не высказывая. Когда я сидел за столом в какой-нибудь гостинице, окрестности, состояние дорог, интересы моих собеседников и общественные вопросы доставляли мне достаточный материал для длинных разговоров, во время которых я мог не говорить о себе. Невозможно было представить, по-видимому, менее сдержанного человека, нежели я. Я очень скоро входил в общество, рассказывал вымышленную историю о моей тётке, настолько правдоподобную, что, выслушав её, всякий самый подозрительный человек успокаивался. «Неужели, — вероятно думал каждый из моих собеседников, — этот молодой осёл может скрыть что-нибудь? Он так долго болтал мне про свою тётку, что у меня заболела голова. Скажите ему одно слово, — Так он примется толковать вам о своем происхождении и начнет дама, да вдобавок даст отчет о размерах своего состояния. Какой-то солидный малый почувствовал такую жалость при виде моей неопытности, что дал мне несколько советов. Он говорил, что я только молодой человек. Действительно, в то время я был замечательно моложав, и всякий легко верил, что мне 21 год. а это было до крайности удобно для меня. Что в гостиницах собирается очень смешанное общество, что мне следует быть осторожней и так далее, и так далее. На это я ответил моему собеседнику, что у меня нет дурных замыслов, и я не думаю, чтобы кто-нибудь сделал мне зло. «Вы один из тех осторожных людей, с которыми я никогда не сживусь», — сказал я. «Вы из длинноголовых людей». Весь род человеческий делится на длинноголовых и на короткоголовых. Я, например, принадлежу к разряду короткоголовых. — Полагаю, что вас очень скоро обстригут, — заметил он. Я предложил моему собеседнику побиться об заклад, что этого не случится. И он ушел, покачивая головой. Самое глубокое наслаждение доставляли мне разговоры о политике и войне. Никто больше меня не нападал на французов. Никто с большей горечью не говорил об американцах, нежели я. Когда появлялась почта, направлявшаяся к северу, увенчанная астралистом, когда кучер и кондуктор громко возвещали победу, я доходил до того, что угощал все общество пуншем, и, не скупясь при его. восклицал «За нашу славную Нивельскую победу! Да здравствует лорд Веллингтон! Благослови его, Господь! Да сопутствует ему победа!» Или «Бедняк Сульт! Пусть он снова испытает то, что уже испытал!» Никогда оратор не заслуживал большего одобрения, никогда никто не бывал так популярен, как я. Уверяю вас, мы случалось пировали целую ночь. Под утро некоторые члены нашей компании помогали другим не без участия прислуги добираться до их спален, тогда как остальные спали на том поле славы, на котором мы их оставляли. За завтраком на следующее утро можно было видеть сборище красных глаз и дрожащих рук. По моим наблюдениям, при дневном свете патриотизм горел гораздо слабее, нежели по вечерам. Да не осудит меня никто за мое бесчувственное отношение к несчастьям Франции. Бог видел, какая злоба зажигалась в моем сердце. Как мне хотелось броситься на стадо этих свиней и в ту минуту, когда они шумно пировали, ударить их друг от друга головами. Примите во внимание мое положение и все, чего оно требовало от меня». Вспомните, что я обладал известной долей легкомыслия, присущего французам, и составляющего главную основу моего характера, которая заставляет меня относиться к новым для меня условиям с чисто мальчишеским душевным настроением. Пожалуй, можно согласиться, что эта черта иногда заводила меня за границу благоразумия и порядочности. Однажды я был наказан за подобное поведение. Дело происходило в епископском городе Дургами. Обедала довольно многочисленная компания. Большая часть членов нашего общества принадлежала к старинным знатным английским Тори, к тому классу, который нередко бывает настолько переполнен чувством энтузиазма, что делается совершенно безгласным. Я с самого начала овладел разговором и все время руководил им. Зашла речь о действиях французов на полуострове. Основываясь на авторитете моего двоюродного брата-поручика, я рассказал о каннибальских оргиях, происходивших в Галиции при участии самого генерала Кафарелли. Я никогда не любил этого командира, однажды посадившего меня под арест за нарушение дисциплины. Легко может статься, что чувство мести заставило меня сгустить краски картины. Теперь я не помню подробностей, но, вероятно, они отличались яркостью. Мне было приятно дурачить этих болванов, Осознание безопасности, которое явилось во мне при взгляде на их тупые лица с широко разинутыми ртами, заставило меня зайти крайне далеко. В наказание за мои грехи Среди моих слушателей сидел один, все время молчавший человек. Он оценил мой рассказ по достоинству. Не юмор помог ему правильно понять меня, так как он не был способен подметить юмор в моих словах. Не ум сделал его проницательным, так как у него не было ума. Симпатия заставила его прозреть. Симпатия, а не что другое. Как только окончился обед, я вышел на улицу и стал бродить, намереваясь взглянуть на собор. Маленький человечек очутился вблизи меня, он крался по моим пятам. Я отошёл уже от гостиницы и был в тёмном месте улицы, когда вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до моей руки. Я поспешно обернулся и увидел, что мой молчаливый слушатель – Смотрит на меня ясным, взволнованным взглядом. «Простите меня, сэр, но вы рассказали превосходную историю. <смех> Замечательная история!» Говорил он. «Смею заверить, что я вполне понял вас. Я пронюхал всё. Мне кажется, сэр, если бы мы поговорили с вами как следует, мы во многом сошлись бы. Вот голубой колокольчик. Это очень порядочное место. Тут дают отличный «эль», сэр. но согласитесь ли вы распить со мной бутылочку?» В обращении маленького человека проглядывало нечто до такой степени странное и таинственное, что я почувствовал сильное любопытство. Не могу не сознаться в этом. Я согласился на его предложение, хотя в ту же минуту мысленно упрекнул себя за безрассудство. Вскоре мы сидели друг перед другом Между нами стоял кувшин, приправленного пряностями Эля. Маленький человечек понизил голос до шёпота, говоря. «Ну, сэр, выпьем за великого человека. Надеюсь, вы понимаете меня? Нет?» Он наклонился. Наши носы почти соприкасались один с другим. «За императора!» – проговорил он. Я сильно смутился и, несмотря на невинные приемы моего собеседника, несколько встревожился. Я не думал, что он шпион, так как находил его слишком изобретательным и слишком смелым для этого. Однако, будучи честным человеком, он оказался бы уж чересчур безрассудным, а потому бежавшему пленнику не следовало слишком ободрять его. Я решился на полумеру. Молчаливо принял его тост и выпил без особенного удовольствия. «Он продолжал расточать такие похвалы Наполеону, каких я никогда не слыхал во Франции, или слышал только от лиц, занимающих официальные места». «А Кафарелли», — продолжал он, — «он тоже чудный человек, правда? Мне не случалось много слышать о нем. Никаких подробностей, сэр, никаких». Ведь нам с большим трудом удается получать правдивые известия Помнится, и в других странах случалось мне слышать подобные жалобы, невольно заметил я. Что касается Кафарелли, то о нем следует сказать, что он не разбит параличом и не слеп, что у него две ноги, а нос сидит на середине лица. Мне же до него не больше дела, чем вам до тела покойного мистера Персиваля. Пылающие глаза моего собеседника впились в меня. «Вам не удастся меня обмануть!» — вскрикнул он. «Вы служили под его начальством! Вы француз! Наконец-то я вижу перед собой представителя благородной расы, одного из пионеров славных принципов свободы и братства! Тише!» «Нет, всё спокойно. А то мне послышалось, будто кто-то подошёл к двери. В этой несчастной порабощённой стране...» Мы даже лишены права называть собственностью свою душу. У нас главные люди – шпион и палач. Да, сэр, шпион и палач. Но и у нас горит свет. Хорошая закваска работает, сэр. Работает невидимо внизу. Даже в этом городке есть небольшое количество людей с честными душами. Людей, которые собираются вместе по средам. «Останьтесь дня на два, на три и посетите нас. Мы собираемся не здесь, а в другом, более спокойном месте. Там дают прекрасный Эль. Прекрасный, вкусный. Вы отчетитесь в обществе друзей, братьев. Вы услышите много смелых мыслей». Вскрикнул он, выставляя вперед свою узкую грудь. «Монархия, христианство, свободное братство Дургама и Тайна Сенда осмеивают все эти обманы и надутого прошлого». человек, желавший только остаться незамеченным, имел полное право послать к черту подобное предложение. Свободное братство не привлекало меня. Смелые мысли были не для меня. Я постарался несколько охладить своего собеседника. «По-видимому, вы забываете, сэр, что мой император восстановил христианство», заметил я. «Ах, сэр, это только ради политики», вскрикнул маленький человечек. Вы не понимаете Наполеона. Я следил за ним, и могу сначала до конца объяснить его политику. Возьмем для примера Испанию, о которой вы говорили такие интересные вещи. Если вы зайдете со мной в дом моего друга, у которого есть карта Испании, я менее чем в полчаса объясню вам весь ход войны. Это было нестерпимо. Мысленно я решил, что из двух крайностей я предпочитал британского тори, Пообещав встретиться с моим собеседником на следующий день, я сослался на внезапную головную боль и быстро направился к гостинице. Там я уложил свой чемодан и около девяти часов вечера тронулся в путь, желая убежать от проклятого, опасного соседства с этим вольнодумцем. Стоял холодный, звездный, светлый вечер. Подморозило, и потому дорога была совершенно суха. Несмотря на все это, я не имел ни малейшего намерения долго оставаться на открытом воздухе. Около 10 часов я заметил с правой стороны дороги освещенные окна харчевни и вошел в нее провести ночь. Поступая так, я действовал против своих правил, так как вообще решил останавливаться только в самых дорогих гостиницах. То неприятное приключение, которое произошло со мной в харчевне, заставило меня впоследствии быть еще разборчивее. В общей зале сидело множество народа. Тяжелые клубы дыма переполняли воздух. Комнату заливал свет угля с треском горевшего в камине. Очень близко от огня стоял пустой стол. Это место показалось мне очень заманчивым. Сев на него, я мог бы спокойно греться и наслаждаться обществом. Я только что хотел опуститься на этот стул, когда человек, сидевший близ него, остановил меня. «Прошу извинения, сэр», — заметил он, «но это место принадлежит британскому воину». Послышался целый хор голосов, подтверждавших и объяснявших мне это замечание. Говорилось об одном из героев лорда Веллингтона. Он был ранен под Рауленд гилем Он служил правой рукой к Ольбурну. Словом, выходило так, что неведомый мне счастливец служил во всех отдельных корпусах и под начальством всех генералов, находившихся на Пиренейском полуострове. Я, конечно, поспешил извиниться. Я не знал, кому принадлежало место у огня. Уж, конечно, солдат имел право на все, что было лучшего в Англии. Мои слова заслужили всеобщее одобрение. Я сел на краешек скамейки и стал ожидать возвращения героя, надеясь позабавиться. Он, как и следовало ожидать, оказался рядовым. Я говорю, как и следовало ожидать, потому что ни один офицер не мог бы заслужить такой популярности. Его ранили при Сан-Себастьяне, и он еще носил руку на перевязи. Хуже этого для него было то, что каждый из сидевших в харчевне считал своим долгом выпить с ним. Его открытое лицо пылало точно от лихорадочного жара, глаза помутились и смотрели неопределённо. Когда он среди приветственного восторженного ропота шёл к своему стулу, ноги его заплетались. Минуты две спустя я уже снова шагал по тёмной большой дороге. Чтобы объяснить, что обратило меня в бегство, придется рассказать читателю один эпизод из моей военной службы. Однажды в Кастильи я лежал в наружном пикете. Неприятель стоял очень близко от нас. Нам дали обычные приказания относительно курения, разговоров, относительно разведения огня. Обе армии были молчаливы, как мыши. Вдруг я увидел, что английский часовой сделал мне знак, подняв свой мушкет. Я ответил ему тем же. Мы оба поползли вперед и встретились в русле пересохшего потока, составлявшего демаркационную линию между двумя армиями. Часовому хотелось вина. У них оно кончилось, а у нас оставался еще большой запас его. Англичанин дал мне денег. Я же, как это обыкновенно у нас делалось... оставил ему в залог свое ружье и отправился за мехом. Когда я вернулся с вином, представьте себе, оказалось, какому-то беспокойному дьяволу в образе английского офицера понадобилось переместить отводный караул. Положение было ужасно. Я попал в затруднение и в будущем мог ожидать только наказания. Правда, наши офицеры всегда смотрели сквозь пальцы на обмен подобных любезностей. Но на такой крупный проступок, как мой, или, вернее, на такое плачевное приключение, как случившееся со мною, им пришлось бы обратить внимание. Вы можете себе вообразить, как я ночью блуждал по Кастильской равнине смехом вина, не зная, куда деть его, и даже не представляя себе, какая судьба постигла мое ружье, попавшее куда-то в армию лорда Веллингтона. Однако мой англичанин был очень честен. или же ему страшно хотелось выпить. В конце концов, он дал мне знак, где его найти. И вот этот-то английский солдат, стоявший в кастиле и на часах, и раненый герой, вошедший в Дургамскую харчевню, оказались одним и тем же лицом. Будь он немного менее пьян, или не уйди я так поспешно из харчевни, странствование мистера Сент-Ива пришли бы к безвременному концу. Мне кажется, это соображение и пробудило мои силы, заронило в меня дух сопротивления. И вот, несмотря на холод, тьму, несмотря на возможность встретиться с ночными бродягами и разбойниками, я решил идти до утра. Это счастливое намерение дало мне возможность быть свидетелем одного из тех обычаев, которые служат характеристикой страны и навлекают на нее осуждение. Около полуночи я увидел впереди себя на довольно большом расстоянии свет множества зажженных факелов. Вскоре я услышал скрип колес и шум медленных шагов, а через некоторое мгновение я сам уже присоединился к отталкивающему ужасному молчаливому шествию. К одной из тех процессий, которые иногда снятся нам, около ста человек, освещенных светом факелов, шли в мертвенном молчании, Среди толпы ехала телега, а в ней на наклоненной платформе лежал человеческий труп. Он составлял как бы центр этого торжественного шествия. Казался героем, похороны которого мы справляли в странный, неурочный час. Это было тело некрасивого, смуглого человека, которому казалось лет около 50 или шестидесяти. На шее мертвеца виднелся порез — Рубашка его была расстегнута как бы для того, чтобы показать ужасную рану. Синие брюки и коричневые чулки дополняли его наряд, если так можно выразиться о мертвом. Труп походил на ужасную восковую фигуру. При колеблющемся неровном свете факелов казалось, будто лицо мертвого делало нам гримасы, хмурилось. Порой чудилось, будто он готов заговорить. Телега, нагруженная этой печальной и ужасной поклажей, Со скрипом двигалась по дороге. Её освещало пламя факелов. Молчаливая толпа шла кругом. С чувством глубокого изумления я вместе с другими следовал за телегой. И скоро моё удивление превратилось в ужас. Шествие остановилось, дойдя до перекрёстка. Факелы вытянулись в линию вдоль края дороги. В эту минуту я увидел выкопанную яму и большую кучу негашёной извести, лежавшей в канаве Телегу осадили у самого края ямы, тело соскользнуло с платформы и тяжело упало в приготовленную для него могилу. До этой минуты заостренный кол поддерживал труп. Теперь палку вынули, и когда тело упало в яму, несколько человек схватили его, чтобы оно не сдвинулось с места. А один парень взял деревянный молоток я до сих пор иногда по ночам слышу звук его ударов и стал проколачивать колом, «Грудь мертвеца». Когда молодой крестьянин окончил свое дело, могилу засыпали известью. Все участники церемонии, по-видимому, освободились от угнетавшей их тяжести и принялись шепотом переговариваться. Я чувствовал, что рубашка моя прилипла к телу, а сердце замерло от ужаса. С трудом произнося слова, я спросил моего соседа. «Извините, но не объясните ли вы мне, «Что все это значит? Что сделал он? Все, что я видел, позволяется?» «Откуда вы?» – спросил мой собеседник. «Я путешественник, сэр», – ответил я. «И эта часть Англии мне совершенно незнакома. Я сбился с пути, увидел свет ваших факелов и нечаянно сделался свидетелем этой этой невероятной сцены. Что это за человек?» «Самоубийца», – был ответ». Нехорошо жил Джонни Грин. Оказалось, что Грин был мошенником, совершившим множество зверских убийств. Когда он узнал, что его деяния должны открыться, то покончил с собой. Вся сцена на перекрестке, похожая на видение ужасного кошмара, была обычным наказанием, которое английские законы налагали за поступок, почитавшийся римлянами подвигом добродетелей. Когда я слышу, что англичанин начинает при мне болтать о цивилизации, а бриты любят это, я слышу мерные удары деревянного молота. Вижу толпу, стоящую кругом могилы с факелами в руках, слегка улыбаюсь про себя с сознанием собственного превосходства и выпиваю крошечную рюмочку водки для здоровья желудка. Кажется, на следующую же ночь, помнится, я очень рано, Мне случилось остановиться в хорошем отеле, устроенном по образцу старых английских гостиниц. В моей комнате прислуживала прихорошенькая горничная. Мы с ней весело болтали, пока она хлопотала у стола и грела мне постель латунной грелкой, бывшей больше её самой. Девушка казалась так же смела, как и миловидна. Поэтому можно сказать, что она сделала первые шаги к дружескому сближению. Не знаю уж почему, разве потому, что у служанки были очень нежные глаза, я выбрал ее в поверенные и рассказал ей о своей любви к молодой шотландке. Девушка ободряла меня не без своеобразного остроумия. Пока я спал, подле гостиницы остановился дилежанс, шедший к югу. Пассажиры зашли поужинать, и один из них оставил на столе номер эдинбургского курьера. На следующее утро моя хорошенькая горничная принесла мне газету, заметив, что я могу в ней узнать новости о той, которую любил. Я с жадностью схватил листок, надеясь, что в нем прочту нечто о беглецах из Эдинбургского замка. Но в этом отношении мне пришлось разочароваться. Я уже собирался отложить газету в сторону, как вдруг увидел статью, прямо касавшуюся меня. «Опасно больной Фаа», Лежал в госпитале. Было отдано приказание арестовать Сима и Кэндлиша. Эти люди поступили относительно меня так честно. Их постигла такая большая неприятность, что я чувствовал себя обязанным отплатить им их же монетой. Я решил, что если мое свидание с дядей окончится счастливо и мои денежные дела устроятся, я немедленно вернусь в Эдинбург Передам процесс Сима и Кендлиша в руки опытного адвоката и стану выжидать дальнейших событий. Так я в уме очень скоро привел к благополучному окончанию это серьезное дело. Сим и Кендлиш были в своем роде славными людьми. И я искренне верю, что не будь даже у меня особых побуждений вернуться в Эдинбург, я все же приложил бы много стараний, чтобы помочь им. Однако моё сердце было переполнено другими намерениями, и я почти с удовольствием узнал о неприятности, постигшей погонщиков. Никто не назовёт дурным тот ветер, который дует в сторону, привлекающую его. И вы, конечно, поверите, что я не мог найти ничего неприятного в обстоятельстве, которое могло меня снова вернуть в Эдинбург к флоре. С этой минуты я принялся представлять себе сцены встреч и свиданий с любимой девушкой и ее родными. Я в воображении приводил тетку в крайнее замешательство, мстил Рональду, и то шутливо и остроумно, то прочувствованно, с глубоким волнением, говорил о Флоре, о своей любви к ней и слышал от нее признание во взаимности. Благодаря этому занятию Моё решение становилось всё твёрже с каждым днём. Наконец во мне скопилась такая масса упрямой настойчивости, что желание подавить её, казалось, вызвало бы переворот в природе. «Да», — сказал я горничный, — «здесь действительно есть новости о той, которую я люблю, и очень хорошие новости».